Глава вторая. Похороны в Тегеране. 23 июля 2011 года в половине пятого вечера двое вооруженных людей на мотоциклах неожиданно появились на улице Бани Хашим в южной части Тегерана. Они достали автоматы из своих кожаных курток и расстреляли мужчину, который заходил к себе домой. Мотоциклисты скрылись сразу после убийства, задолго до приезда полиции. Убитый 35-летний профессор физики Дариуш Ризаи-Неджад был ключевой фигурой в секретной иранской программе по созданию ядерного оружия. Он отвечал за разработку электронных переключателей, необходимых для приведения в действие ядерной боеголовки. Ризаи-Неджад был не единственным иранским ученым, который за последнее время погиб насильственной смертью. По официальной версии, Иран развивал ядерную энергетику в мирных целях. Иранские власти утверждали, что реактор в Бушере важный источник электроэнергии, доказательство их добрых намерений. Кроме реактора в Бушере были обнаружены другие тайные ядерные объекты, хорошо охраняемые и фактически недоступные. Со временем Иранские власти были вынуждены признать существование некоторых из них, продолжая отрицать обвинения в разработке ядерного оружия. К этому времени западные секретные службы и местные подпольные организации выявили в иранских университетах несколько крупных ученых, которые подключились к работе над первой иранской атомной бомбой. Те, кого можно было назвать только неустановленными лицами, вели на территории Ирана жестокую войну чтобы остановить тайную программу создания ядерного оружия. 29 ноября 2010 года в 7 часов 45 минут утра на севере Тегерана из-за машины доктора Маджида Шахрияри, научного руководителя иранского ядерного проекта, выскочил мотоцикл. Когда мотоциклист в шлеме проезжал мимо автомобиля ученого, Он прикрепил небольшое устройство к заднему стеклу его машины. Через несколько секунд устройство взорвалось, убив 47-летнего физика и ранив его супругу. Одновременно на улице Аташи, на юге Тегерана, другой мотоциклист проделал то же самое с пижо доктора Ферайдуна Абасидавани, тоже крупного иранского ученого. В результате взрыва Абасидавани и его жена были ранены. Иранское правительство сразу же обвинило в этих убийствах Массад. Роль, которую оба ученых играли в иранском ядерном проекте, была строго засекречена, но руководитель проекта Али Акбар Салихи публично заявил, что в результате атаки Шахри стал мучеником, а его команда лишилась самого дорогого цветка. Президент Ахмадин Нежат также выразил свою признательность двум жертвам атак, сделав это довольно оригинальным образом. Как только Аббаси Даване отправился от полученных ран, Ахмадинежет назначил его вице-президентом Ирана. Людей, совершивших нападение на ученых, найти не удалось. 12 января 2010 года в 7.50 утра профессор Масуд Али Махамади вышел из дома на улице Шариати в районе Эхтиарии на севере Тегерана. Он направлялся в лабораторию технологического университета имени Шарифа. Когда ученый попытался открыть машину, мощный взрыв сотряс тихий район. Силы безопасности, немедленно выехавшие на место происшествия, обнаружили машину Махамади, раскуроченной взрывом, а его тело разорванным на куски. Убившее ученого взрывное устройство, было спрятано в мотоцикле, припаркованном возле его машины. Иранские СМИ утверждали, что убийство было осуществлено агентами Моссада. Президент Ахмадин Нижад заявил, что это убийство напоминает нам о методах сионистов. Пятидесятилетний профессор Махамади был специалистом по квантовой физике и консультантом в иранской программе по созданию ядерного оружия. Европейские СМИ сообщили, что он был членом КСИРа, параллельной проправительственной армии. Жизнь Махамади как и его смерть, была окутана тайной. Некоторые из его друзей настаивали, что он принимал участие только в теоретических исследованиях, никак не связанных с военными проектами. Другие утверждали, что он поддерживал оппозиции и участвовал в антиправительственных митингах. Тем не менее, почти половина присутствовавших на его похоронах были членами КСИРа. Гроб Махамадии несли офицера Ксира. Последующие расследования в итоге подтвердили, что Махамадий действительно был глубоко вовлечен в реализацию ядерных амбиций Ирана. В январе 2007 года доктор Ардишир Хасейнпур по неподтвержденным данным, был убит агентами МОСАДА с помощью радиоактивного яда новости о его убийстве появились в лондонской Sunday Times со ссылкой на информацию расположенного в техасе разведывательно аналитического центра стратфор иранские чиновники высмили это сообщение заявив что Моссад никогда не смог бы провести подобную операцию внутри ирана и что профессор хасейнпур задохнулся от дыма во время пожара в его доме они также настаивали что 44-летний профессор был только известным специалистом в области электромагнитного поля и никоим образом не участвовал в иранской ядерной программе. Но оказалось, что Хосейн Пур работал на секретном объекте в Исфахане, где необогащенный уран превращался в газ. Этот газ затем использовался для обогащения урана с помощью серии каскадов «Центрифуг», на расположенном в городе Нетензе укрепленном подземном комплексе. В 2006 году Хасейнпур получил высшую иранскую награду в области науки и техники. Двумя годами позже удостоился высшего государственного отличия за достижения в области военных исследований. Убийства иранских ученых-ядерщиков стали только одним из фронтов в гораздо более масштабной войне. Как сообщает лондонское издание Daily Telegraph, масад под руководством Дагана развернул ударные группы, состоявшие из двойных агентов, групп ликвидаторов, специалистов по диверсиям, подставных компаний и использовал эти силы для проводившихся в течение многих лет тайных операций против иранской ядерной программы. По словам директора аналитического отдела американской разведывательно-аналитической компании Стратфор, Ревы, Бхалы, тайные израильские операции, осуществлявшиеся при поддержке Соединенных Штатов, сконцентрировались на уничтожении основных человеческих ресурсов, используемых в ядерной программе и на подрыве иранской системы поставок. Она отмечает, что Израиль использовал аналогичную тактику против Ирака в начале 1980-х, когда Массад ликвидировал трех иракских ученых-ядерщиков, таким образом, помешав завершению строительства ядерного реактора «Асирак», располагавшегося недалеко от Багдада. Своей необъявленной войной против иранской ядерной программы Моссад под руководством Дагана успешно оттягивал создание иранской атомной бомбы на максимально возможный срок, тем самым предотвращая наиболее серьезную угрозу для существования Израиля со времен его создания, угрозу уничтожения со стороны Ахмадина Жада. Однако эти маленькие победы не могли исправить главный провал в истории Масада. Его неспособность раскрыть секретный ядерный проект Ирана в самом начале. Иран наращивал свою ядерную мощь в течение нескольких лет, а Израиль даже не подозревал об этом. Иран вкладывал в этот проект огромные суммы, нанимал ученых, строил... Секретные базы проводил тщательно организованные испытания, а в Израиле об этом не имели никакого понятия. С того времени, как возглавляемый Хамейни Иран решил стать ядерной державой, он использовал обман, уловки и хитрости, которые избивали с толку западные спецслужбы, в том числе и Моссад. Иранский шах Реза Пехлеви начал строительство двух ядерных реакторов одновременно для мирных и военных целей. Этот проект, начатый в 1970-е, не вызвал никакой тревоги в Израиле. Израиль в это время был ближайшим союзником Ирана. В 1977 году генерал Эзер Вейтсман, министр обороны Израиля, принимал в Министерстве обороны в Тель-Авиве генерала Хасана Туфаниана, руководившего модернизацией иранской армии. Будучи союзником Ирана, Израиль поставлял ему современную военную технику. Согласно протоколу их конфиденциальной встречи, Вейцман предложил поставить Ирану новейшие ракеты класса «Земля-Земля». Сильное впечатление на Туфаниана произвели слова начальника главного управления министерства, доктора Пинхаса Зусмана, который сказал, что израильские ракеты могут быть приспособлены для того, чтобы нести ядерные боеголовки. Прежде чем чиновники начали воплощать в жизнь свои планы, Иранская революция радикально изменила ирано-израильские отношения. Революционное исламское правительство уничтожило сторонников шаха и разорвало отношения с Израилем. Тяжело больной шах бежал из страны, оказавшийся под властью Аяталы Хамейни и верных ему мул. Хамини немедленно положил конец ядерному проекту, который он считал антиисламским. Строительство реакторов было остановлено и их оборудование демонтировано. В 1980-е годы разразилась кровавая война между Ираком и Ираном. Саддам Хусейн применял против иранцев ядовитые газы. Использование неконвенциональных видов оружия их злейшим врагом заставило Аятол переосмыслить свою позицию. Еще до смерти Хамени его вероятный преемник Али Хаманея поручил военным приступить к созданию новых видов оружия — биологического, химического и ядерного — чтобы противостоять оружию массового поражения, которое против Ирана использовал Ирак. Вскоре после этого послушные религиозные лидеры со своих кафедр призвали отменить запрет на антиисламское оружие. Отрывочные новости об усилиях Ирана в этом направлении начали появляться в середине 1980-х, В начале 1990-х годов Европу наводнили слухи о попытках Ирана купить атомные бомбы и боеголовки у представителей бывшей советской военной элиты. Западная пресса со множеством ярких деталей описывала исчезновение российских ученых и генералов, очевидно нанятых на работу иранцами. Обладавшие богатым воображением репортеры писали о пломбированных грузовиках спешащих из Европы в восточном направлении, минуя пункты пограничного контроля в сторону Ближнего Востока. Источники в Тегеране, Москве и Пекине сообщили, что Иран подписал соглашение с Россией о строительстве атомного реактора в Бушере на побережье Персидского залива и о другом соглашении с Китаем о строительстве двух реакторов меньшей мощности. Соединенные Штаты и Израиль разослали специальные группы агентов по Европе в поисках советских бомб, проданных Ирану, и завербованных им ученых. Результаты были нулевыми. Соединенные Штаты оказывали серьезное давление на Россию и Китай, требуя отменить соглашение с Ираном. Китай пошел на попятную и отменил свою сделку с Ираном. Россия решила двигаться дальше, но продолжала затягивать проект. Строительство реактора заняло больше двадцати лет, а его использование было ограничено строгим российским и международным контролем. Израилю и Соединенным Штатам следовало бы расширить свои поиски даже после того, как у них не осталось никаких зацепок. На самом деле Иран тайно запустил грандиозный проект, призванный превратить страну в ядерную державу. Осенью 1987 года, Состоялась секретная встреча в Дубае. Восемь мужчин встретились в маленьком грязном офисе. Три иранца, два пакистанца и три европейских эксперта. Двое из них были немцами, работающие на Иран. Представители Ирана и Пакистана подписали тайное соглашение. Пакистанцам, точнее говоря, доктору абдул Кадырхану, руководителю пакистанской программы разработки ядерного оружия, была передана крупная сумма денег. За несколько лет до того Пакистан запустил собственный ядерный проект, чтобы достичь военного паритета со своим заклятым врагом Индией. Доктор Хан остро нуждался в расщепляющихся материалах, необходимых для создания атомной бомбы. Однако он решил использовать не плутоний, который получают в классических ядерных реакторах, а обогащенный уран, природная урановая руда, содержит только 1% урана-235, необходимого для производства ядерного оружия, и 99% урана-238, бесполезного для этой цели. Доктор Хан разработал способ преобразования природного урана в газ и подачи этого газа в линию центрифуг, называемую каскадом. Благодаря центрифугам, взбивающим газообразный уран, Сумма помрачительной скоростью 100 тысяч оборотов в минуту, более легкий уран-235 отделяется от более тяжелого урана-238. Этот газ, превращенный в твердое вещество, далее может быть использован для создания атомной бомбы. Хан похитил копии чертежей-центрифуг в Еуренко, европейской компании, в которой он работал в начале 1970-х годов. После этого он начал производство собственных центрифуг в Пакистане. Вскоре Хан превратился в торговца смертью, продавая свои методы, формулы и центрифуги. Его основным клиентом стал Иран. Другими покупателями были Ливия и Северная Корея. Иранцы покупали центрифуги и в других местах, а затем научились производить их самостоятельно. В Иран периодически пребывали Огромные грузы урана, центрифуги, материалы, используемые в электронике и запчасти. Были созданы крупные производственные мощности для переработки уранового сырья, размещения центрифуг и преобразования газа в твердое вещество. Иранские ученые посещали Пакистан, а пакистанские эксперты пребывали в Иран, и все это оставалось незамеченным. Иранцы были достаточно осторожны для того, чтобы не класть все яйца в одну корзину. Они рассредоточили объекты, связанные с ядерным проектом по всей стране, военным базам, замаскированным лабораториям и удаленным объектам инфраструктуры. Некоторые из них были построены глубоко под землей и окружены батареями ракет класса «Земля-воздух». Один завод находился в Исфахане, другой — в Араке. Наиболее важный по производству центрифуг был размещен в Нетензе и четвертый центр в священном городе Кум. При малейшем намеке на то, что местоположение какого-либо из этих объектов может быть раскрыто, иранцы могли переместить производственные мощности, связанные с ядерным проектом, в другое место, удалив слои почвы, которая могла быть облучена радиоактивными веществами. Они также искусно сбивали с толку и вводили в заблуждение инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Его председатель, египтянин Мухаммед эль-Барадеи, вел себя так, будто верил каждому утверждению иранцев и публиковал благодушные отчеты, которые дали Ирану возможность продолжать реализацию своего смертоносного плана. 1 июня 1998 года американские власти впервые смогли оценить истинные масштабы работы иранцев. Пакистанский перебежчик оказался в Нью-Йорке перед следователями ФБР, попросив политического убежища. Он представился как доктор Ифтихар Хан Чуудри и раскрыл истинные масштабы секретного сотрудничества между Ираном и Пакистаном. Он рассказал о деятельности доктора Хана, описал встречи, в которых тот принимал участие, и перечислил пакистанских экспертов, которые участвовали в иранских проектах. Факты и цифры, засвидетельствованные в показаниях Чоудри, были проверены ФБР и признаны соответствующими действительности. ФБР, разумеется, рекомендовала разрешить Чоудри остаться в США в качестве политического беженца. Однако его поразительным сообщениям не было уделено достаточного внимания. Возможно, по чистой небрежности американские высокопоставленные должностные лица погребли стенограммы показаний Чоудри в своих архивах, не инициировали никаких действий и не предупредили Израиль. Должно было пройти еще четыре года, чтобы правда об иранской ядерной программе вышла на свет. В августе 2002 года иранская подпольная оппозиционная организация Моджихидин-э-Халк МЭХ сообщила мировым СМИ о существовании двух ядерных объектов в Араке и Нетензе. В последующие годы МЭХ продолжала раскрывать новые факты об иранской ядерной программе. Это заставляло подозревать, что информация поступает из внешних источников. ЦРУ все еще было настроено скептически и предполагало, что израильтяне и британцы пытаются вовлечь Соединенные Штаты в опасные операции. В частности, ЦРУ, похоже, полагало, что Массаты и ми снабжали МЭХ разведданными, полученными от иранской оппозиции, полагаясь на нее как на достоверный источник. Согласно израильским источникам, Огромный комплекс-центрифуг в Нетензе, расположенный в глубине пустыни, на самом деле обнаружил один бдительный офицер Массада. В том же 2002 году иранское подполье передало ЦРУ ноутбук с отсканированными документами. Иранские оппозиционеры не сообщили, как заполучили этот ноутбук. Скептически настроенные американцы подозревали, что документы только недавно были загружены в компьютер. Они обвинили Моссад в том, что тот добавил к ним информацию, полученную из собственных источников, и затем передал ее лидерам МЭХ для того, чтобы те сообщили ее на Запад. Но тем временем на столах американцев и европейцев собирались и другие свидетельства, которые в конце концов должны были открыть им глаза. Слухи о прибыльной и смертоносной торговле доктора Хана распространились по всему миру, В конце концов, 4 февраля 2004 года чуть не плачущий доктор Хан появился на пакистанском телевидении и признался, что действительно продавал ноу-хау, специализированную информацию и центрифуги Ливии, Северной Кореи и Ирану, заработав на этом миллионы. Пакистанское правительство поспешило даровать полное помилование доктору смерть, отцу своей атомной бомбы теперь израиль стал основным источником информации об иране Мейер даган и возглавляемый им масад снабжали американскую разведку свежими данными о секретном производственном комплексе построенном иранцами в куме по неподтвержденной информации израиль также был вовлечен в организацию побегов нескольких старших офицеров из состава сира и участников ядерного проекта Моссад предоставил нескольким странам актуальные факты, побудив их задержать в своих портах суда, перевозящие в Иран ядерное оборудование. Простого получения таких разведданных для Израиля было бы недостаточно. В то время, как иранские фанатики открыто угрожали Израилю уничтожением, весь остальной мир категорически отказывался от любых энергичных действий. У Израиля не оставалось иного выбора кроме как начать тотальную тайную войну против иранской ядерной программы. После 16 лет фантастического невнимания к проблеме со стороны своих предшественников, Даган решил действовать. В январе 2006 года в центральном Иране разбился самолет. Все находившиеся на борту погибли. В числе жертв были старшие офицеры Ксира, в том числе Ахмед Казами, один из командиров корпуса. Иранцы настаивали, что причиной катастрофы стали плохие погодные условия, но «Стратфор» дала понять, что самолет был выведен из строя западными агентами. Всего за месяц до того военный грузовой самолет врезался в многоквартирный жилой дом в Тегеране. Погибло 36 бойцов Ксира. Министр обороны Ирана заявил по национальному радио. Согласно имеющимся разведданным, мы можем утверждать, что эти авиакатастрофы были подстроены американскими, британскими и израильскими агентами. Тем временем Даган, без всякого публичного упоминания об этом факте, незаметно стал главным стратегом израильской политики в отношении Ирана. Он полагал, что у Израиля, возможно, не остается другого выбора, кроме решительной полномасштабной атаки на Иран. Однако Даган считал, что к этой мере следует прибегать только в самом крайнем случае. Диверсии начались в феврале 2005 года. Мировые СМИ сообщили о взрыве на ядерном объекте в Диалеме, пораженном ракетой, выпущенной неопознанным самолетом. Следующий взрыв в этом же месяце произошел недалеко от Бушера, на трубопроводе, по которому газ поступает к ядерному реактору. Еще одним объектом, Подвергшимся нападению был испытательный полигон Парчин, расположенный неподалеку от Тегерана. Там иранские эксперты разрабатывали взрывную линзу, механизм который должен был довести ядро бомбы до критической массы и запустить цепную реакцию для осуществления атомного взрыва. Иранское подполье утверждало, что взрыв в Парчине нанес существенный ущерб секретным лабораториям. В апреле 2006 года святая святых иранского проекта Центральный ядерный комплекс в Нетанзе стал центром праздничных мероприятий. Множество ученых, технических специалистов, руководителей ядерного проекта собрались в подземных сооружениях, где круглосуточно работали тысячи центрифуг. В приподнятом настроении они пришли посмотреть первые испытания активации нового каскада центрифуг. Все ожидали драматического момента, когда центрифуги начнут свою работу. Главный инженер нажал кнопку активации, и огромное помещение вздрогнуло от мощного взрыва. Оглушительный взрыв уничтожил трубопроводы, и весь каскад перестал функционировать. Взбешенные руководители ядерного проекта дали указание провести полное расследование. Судя по всему, в состав оборудования неустановленными лицами были... Включены неисправные детали. CBS сообщила, что центрифуги были уничтожены крошечными зарядами взрывчатки, прикрепленными к ним незадолго до испытания. Также сообщалось, что израильская разведка оказывала помощь американским агентам при организации взрыва в Нетензе. В январе 2007 года центрифуги снова стали целью изощренной диверсии. Западные секретные службы создали в Восточной Европе подставные компании, которые производили изоляционные материалы, используемые в каналах между центрифугами. Иранцы не могли приобрести их на открытом рынке из-за ограничений, наложенных на Иран ООН. По этой причине они обратились к подставным восточноевропейским компаниям, которые тайно работали на западные разведки. Только после того, как изоляция была установлена, иранцы поняли, что она неисправна и непригодна для использования. К маю 2007 года президентом Джорджем Бушем был подписан секретный указ, дающий ЦРУ полномочия инициировать секретные операции для задержки иранского ядерного проекта. Вскоре после этого несколько западных секретных служб приняли решение блокировать каналы поставок запчастей, оборудования и сырья, необходимых для иранского ядерного проекта. В августе Даган встретился с заместителем государственного секретаря США Николасом Бернсом, чтобы обсудить стратегию противодействия Ирану. Аварии, диверсии, взрывы продолжали происходить на производствах по всему Ирану в течение последующих семи лет. Одна загадочная поломка вызвала проблемы в системе охлаждения реактора в Бушере, что задержало его завершение на два года. В мае 2008 года взрыв на косметическом заводе в Араке нанес серьезный ущерб соседнему ядерному объекту. И еще один взрыв причинил большие разрушения совершенно секретному комплексу в Исфахане, где уран преобразовывался в газ. В 2008 и 2010 годах газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Тиннеры, швейцарская семья инженеров, помогли ЦРУ раскрыть ядерные программы Ливии и Ирана, получив за это 10 миллионов долларов. ЦРУ также помогло защитить их от преследования швейцарскими властями за незаконный оборот ядерных компонентов. Фридрих Тиннер и его сыновья Урсы Марка продали иранцам неисправное оборудование — для электроснабжения производственного комплекса в Нетензе, результатом чего стало уничтожение 50 центрифуг. Тиннеры приобрели нагнетающие насосы у компании «Файфер Vacuum в Германии, частично вывели их из строя в Нью-Мексико, а затем продали иранцам. Журнал «Тайм» утверждал, что Масад был вовлечен в угон корабля «Арктиксея», который под мальтийским флагом направлялся из Финляндии в Алжир с российской командой, перевозя груз дерева. 24 июля 2009 года, через два дня после выхода в рейс, судно было захвачено восемью угонщиками. Только через месяц российские власти заявили, что подразделение российского спецназа захватило корабль. Лондонские издания Times и Daily Telegraph утверждали, что после этого Масад поднял тревогу. По их информации, люди Дагана сообщили, что корабль перевозил груз урана, проданного иранцам бывшим российским офицерам. Однако адмирал Кьюц, ответственный за борьбу с пиратством в Европейском Союзе, представил журналу «Тайм» собственную версию произошедших событий. Единственным вероятным объяснением, по его мнению, было то, что корабль был захвачен массадом, чтобы помешать доставке урана. Но, несмотря на непрерывные атаки, иранцы не сидели без дела. Между 2005 и 2008 годами они в обстановке полной секретности построили новый комплекс недалеко от Кума. Иранцы планировали установить 300 центрифуг в новые подземные сооружения. Однако в середине 2009 года иранцам стало ясно, что разведывательные организации США, Британии и Израиля имеют полное представление о заводе в Куме. Реакция Ирана не заставила себя долго ждать. В сентябре 2009 года Тегеран удивил мир, спешно сообщив МАГАТЭ о существовании комплекса в Куме. Некоторые источники утверждали, что иранцы задержали западного шпиона, возможно, агента британской МИ-6, который получил достоверную информацию о заводе в Куме. В результате, чтобы не оказаться в неловком положении, им пришлось раскрыть его существование. Месяц спустя директор ЦРУ Леон Панетта заявил Тайм, что его организации уже три года было известно о комплексе в Куме и что к его обнаружению причастен Израиль. Раскрытие комплекса в Куме демонстрирует секретный альянс между тремя спецслужбами, участвующими в битве против Ирана. ЦРУ, Мишест и Масад. Согласно французским источникам, три организации действовали совместно. Массад проводил операции внутри Ирана, а ЦРУ и МИ-6 помогали израильтянам. Массад организовал несколько взрывов в октябре 2010 года, во время которых 18 иранских технических специалистов было убито на производящем ракеты «Шахаб» в заводе в горах Загрос. С помощью британских американских союзников Массад также ликвидировал пять ученых-ядерщиков. Этот альянс был сформирован преимущественно благодаря усилиям мэра Дагана. Со времени его назначения директором Масада он побуждал подчиненных к установлению тесного сотрудничества с иностранными секретными службами. Его советники рекомендовали ему не разглашать секреты Масада иностранцам, но он отмахнулся от их аргументов. «Прекратите говорить ерунду», — проворчал он, — «и работайте вместе с ними». Кроме британцев и американцев, у Дагана был еще один важный союзник, который снабжал его бесценной информацией непосредственно из Ирана – лидеры иранского сопротивления. На необычных пресс-конференциях, проводившихся за пределами Ирана, лидеры Национального совета сопротивления Ирана раскрыли имя ведущего ученого в иранском ядерном проекте. Его личность до сих пор держалась в секрете. Это был Мохсен Фахризаде. 40-летний профессор физики Тегеранского университета. Говорили, что он был таинственным и непонятным человеком. Сопротивление раскрыло многие обстоятельства его жизни, включая членство в Ксири с 18 лет. Его адрес – улица Шахида Махалалти, Тегеран. Номера его паспортов – восемь и 4229533, и даже номер его домашнего телефона – 021 2448413 Фахризаде специализировался на комплексном процессе создания критической массы внутриатомного устройства, способной вызвать цепную реакцию и ядерный взрыв. Его команда также работала над уменьшением размеров бомбы, чтобы она могла поместиться в боеголовку ракеты Шахаб. После раскрытия этой информации Фахри Заде был запрещен въезд в США и ЕС, а его банковские счета на Западе заморожены. Сопротивление подробно описало все его функции, раскрыло имена работающих с ним ученых и даже расположение его секретных лабораторий. Такое обилие деталей и способ их передачи наводят на мысль, что, опять же, некая секретная служба, всегда подозреваемая Западом в преследовании собственных целей, тщательно собрала эти факты и цифры об иранском ученом и сообщила их иранскому сопротивлению, которое передало их на Запад. Разоблачение должно было предупредить его о том, что он может оказаться следующим в очереди на убийство и побудить его либо затаиться в укрытии, либо выбрать лучшее решение — бежать на Запад. Генерал Али Риза Асгари, бывший заместитель министра обороны Ирана, исчез в феврале 2007 года во время путешествия в Стамбул. Он был глубоко вовлечен в ядерный проект. Иранские секретные службы безуспешно искали его по всему миру. Почти четыре года спустя, в январе 2011 года, министр обороны Ирана Али Акбар Салихи обратился к генеральному секретарю ООН и обвинил Моссад что он похитил министра и держит его в заключении в Израиле. Но по информации лондонской Sunday Telegraph, Асгари бежал на запад. масад спланировал его побег и обеспечил ему защиту в Турции. Другие источники утверждают, что позже он был опрошен ЦРУ и предоставил ему ценную информацию о ядерной программе Ирана. Спустя месяц после исчезновения Асгари в марте 2007 года Пропал еще один старший иранский офицер, Амир Ширази, служил в Алькутс, элитном соединении Ксира, занимающимся секретными операциями за пределами Ирана. Иранский источник сообщил Лондонской Таймс, что помимо исчезновения с Гарии и Ширази, пропал еще один высокопоставленный офицер командир Ксира в Персидском заливе Мухаммед Салтани. В июле 2009 года ученый-ядерщик Шахрам Амири, работавший в Куме, исчез в Саудовской Аравии во время паломничества в Мекку. Иранцы потребовали от саудитов выяснить, что с ним произошло. Амири объявился несколькими месяцами позже в Соединенных Штатах. Он был всесторонне опрошен, получил 5 миллионов долларов, новые документы и дом в Аризоне. Источники в ЦРУ раскрыли, что он был информатором западных спецслужб на протяжении многих лет и снабжал их уникальными и очень важными разведданными. Амери сообщил, что технологический университет Мале-Каштар, где он преподавал, служил академическим прикрытием для исследовательского подразделения, разрабатывающего боеголовки для иранских ракет дальнего радиуса действия. Руководителем этого университета был Фахри Заде. После года пребывания в Америке Амери передумал и решил вернуться в Иран. Вероятно, в новой жизненной ситуации он не мог справиться со стрессом. В снятом им видео, выложенном в интернете, он утверждал, что был похищен ЦРУ. Через несколько часов он выложил еще одно видео, опровергающее первое, а затем снял третье видео, опровергающее второе. Он установил контакты с посольством Пакистана, представляющим иранские интересы в США, и попросил отправить его обратно в Иран. Пакистанцы помогли ему. В июле 2010 года Амири приземлился в Тегеране. Он выступил на пресс-конференции, обвинив ЦРУ в похищении и жестоком обращении с ним, и исчез. Обозреватели обвиняли ЦРУ в провале, но представитель ЦРУ язвительно возразил. «Мы получили важную информацию, а иранцы получили Амири. Ну и чья сделка выгодней?» Но иранцы были не лишены возможностей противодействовать Массаду. В декабре 2004 года Иран арестовал 10 подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля и Соединенных Штатов. Трое из них работали на ядерных объектах. В 2008 году иранцы объявили, что они ликвидировали еще одну ячейку Массада, Троих граждан Ирана, которых Масад обучил пользоваться сложным коммуникационным оборудованием, оружием и взрывчаткой. В ноябре 2008 года был повешен Али Аштари, признанный виновным в шпионаже в пользу Израиля. В ходе судебного разбирательства он подтвердил, что встречался в Европе с тремя агентами Моссада, передавшими ему деньги и электронное оборудование. «Люди из Моссада хотели, чтобы я продал иранским спецслужбам Маркированные партией компьютеров и электронного оборудования и установил подслушивающие устройства в средства связи, которые я продавал, сообщила Штари. 28 декабря 2010 года в темном внутреннем дворике тюрьмы Эвен в Тегеране иранские офицеры повесили еще одного шпиона, Али Акбара Сиадата признанного виновным в том, что работал на Моссад и снабжал его информацией о военных возможностях Ирана и ракетной программе, осуществляемой Ксиром. Предыдущие шесть лет Сиадат встречался с израильскими агентами в Турции, Таиланде и Нидерландах, получая от трех до семи тысяч долларов за каждую встречу. Иранские чиновники пообещали, что последуют дальнейшие аресты и казни. Но 2010 был годом очень серьезного регресса иранского ядерного проекта. Стало ли причиной этого отсутствие высококачественных запасных частей для иранского оборудования? Негодные детали и металлы, которые, организованные массадом подставные компании, продавали иранцам? Крушение самолетов, поджоги лабораторий, взрывы на ракетных и ядерных объектах Побеги высокопоставленных служащих, смерть ведущих ученых, восстание и волнение среди национальных и религиозных меньшинств. Все те события и происшествия, которые Иран, справедливо или несправедливо, приписывал людям Дагана. Или все это произошло из-за последнего блестящего удара Дагана, как обозначила его европейская пресса. Летом 2010 года Тысячи компьютеров, регулировавших работу иранского ядерного проекта, были заражены опасным компьютерным вирусом Stuxnet, вирус, который характеризует как один из самых изощренных в мире, проник в компьютеры, контролирующие работу центрифуг в Нетензе, полностью дестабилизировав их функционирование. Очевидно, что столь сложный вирус должен был быть результатом работы большой команды экспертов, располагавших немалыми средствами. Одной из отличительных черт вируса была возможность нацеливаться на конкретные системы, при этом не повреждая другие. Кроме того, этот компьютерный вирус с трудом поддавался обнаружению. Попав в иранскую систему, он мог изменить скорость вращения центрифуг, в результате чего вся их продукция оказывалась бесполезной, при том, что никто об этом даже не догадывался. Обозреватели писали, что организовать подобные кибератаки способны лишь две страны — Соединенные Штаты и Израиль. Президент Ахмадинежад пытался преуменьшить результаты атаки Stuxnet и заявил, что ситуация полностью под контролем. В реальности к началу 2011 года половина иранских центрифуг не функционировала. По всей вероятности, сотрудники Дагана задержали иранскую программу разработки ядерного оружия своими непрекращающимися атаками, в течение многих лет реализовывавшимися на многих фронтах. Это было дипломатическое давление и санкции, введенные Советом Безопасности ООН. Борьба с распространением оружия массового уничтожения – которая не позволяла иранцам получить материалы, необходимые для производства атомной бомбы. Экономическая война, запрещение банкам свободного мира вести дела с Ираном, попытки смены власти с помощью оказания поддержки и разжигания политических волнений и возбуждения этнических разногласий внутри Ирана, где курды, азербайджанцы, белуджи, арабы и туркмены составляют 50% населения. И самое главное, негласные мероприятия, секретные и специальные операции против иранского проекта. Но сотрудники Дагана не могли полностью остановить реализацию этого проекта, какими бы успешными они ни были и какими бы международными связями ни располагали. «Даган — это Джеймс Бонд с большой буквы», сказал один высокопоставленный израильский аналитик, но даже Джеймс Бонд не смог бы спасти мир, такой ситуации. В лучшем случае он мог бы замедлить иранский проект. Только правительство Ирана или массированная атака из-за границы могут положить конец иранской мечте о создании устрашающего ядерного гиганта там, где когда-то располагалась Персидская империя. И все же, когда Даган был назначен Рамсадом, сокращение Рош-Хамасад, глава Масада), эксперты, прогнозировали, что Иран станет ядерной державой к 2005 году. Позднее дата сдвигалась вперед на 2007-2009-2011 годы, и когда 6 января 2011 года Даган покинул свою должность, он мог сообщить своим согражданам, что иранский проект отложен как минимум до 2015 года. Соответственно, он рекомендовал продолжать аналогичные акции, имевшие такой успех последние восемь лет, и воздержаться от каких-либо военных атак против Ирана. «Только когда лезвие кинжала начнет врезаться в нашу плоть», сказал он, «мы должны атаковать. До этого осталось четыре года». Даган был в должности Рамсада восемь с половиной лет, дольше, чем большинство директоров. На этом посту его сменил Тамир Пардо, Ветеран Массада, офицер, который начал свое участие в спецоперациях в качестве близкого помощника Йони Нетаньяху, героя израильского рейда в Энтебе в 1976 году, и позднее получил известность как отважный агент, эксперт в области новых технологий, наделенный талантом планировать необычные операции. Передавая эстафету «Пордо», Даган высказал свои мысли об ужасном одиночестве агентов Массада, действующих во враждебных странах. Им некому обратиться и некому спасти их в случае необходимости. Он также откровенно признал некоторые провалы. Наиболее важной из них была неудача в попытках обнаружить место, где Хамас прятал Гилада Шалита, похищенного пять лет назад. Позднее Шалит был освобожден в обмен на сотни палестинских террористов. И все же, несмотря на подобные неудачи, достижения Дагана делают его лучшим рамсадом на сегодняшний день. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху тепло поблагодарил его от имени еврейского народа и обнял. Члены израильского кабинета министров, не сговариваясь, стали и зааплодировали 65-летнему рамсаду. Джордж Буш-младший приветствовал его в личном письме. Но самое важное признание Даган получил через год от иностранного источника египетской ежедневной газеты «Аль-Ахрам», известной своей ядовитой и враждебной критикой Израиля. 16 января 2010 года в ней вышла статья журналиста Ашрафа Абу Аль-Хауля. «Без Дагана», — писал Аль-Хауль, — «иранский ядерный проект был бы завершен уже несколько лет назад». Иранцы знают, кто стоял за смертью ученого-ядерщика Масуда Али Махамади. Каждый высокопоставленный иранский лидер знает, что ключевое слово «даган». Лишь немногие люди знакомы с именем директора израильского МАСАДа. Он работает тихо, не привлекая внимания СМИ. Но за последние семь лет он нанес несколько болезненных ударов по иранскому ядерному проекту и остановил его развитие. На счету Масада несколько отважных операций на Ближнем Востоке, добавляет Аль-Хауль, упоминая некоторые из успешных акций Дагана против Сирии, Хезболы, Хамас и исламского джихада. Все это, заключает он, превратило Дагана в супермена государства Израиль. Вокруг колыбели израильской секретной службы, созданной в мае 1948 года, не было суперменов, только горстка ветеранов Шай, которые уже приобрели большой опыт в шпионаже и тайных операциях в качестве разведывательной службы Хаганы, главного военного подполья еврейской общины Палестины. И в первый год основания эти скромные и преданные тайные бойцы, зарождающаяся военная секретная служба, были потрясены насилием, внутренними распрями, жестокостью и убийствами. Всем тем, что позднее стало известно как дело Бери.